Глава 633. Дорогой гость. Незаметно промелькнула неделя. Все это время Манхау провел в медитации. За неделю его раны исцелились примерно на треть. К сожалению, его физическое тело по-прежнему не могло сохранять свою форму без помощи холодца. На его стабилизацию ему требовалось время. Была и светлая сторона. Раны постепенно затягивались. Три раза в день девушка приносила ему фрукты. При этом она всегда вела себя с ним крайне почтительно. Однажды она даже предложила ему немного духовных камней. Любая просьба Манхау выполнялась беспрекословно, на все его вопросы о море Млечного Пути она давала развернутые ответы. Поэтому за время исцеления Манхау немало узнал об обстановке в окрестных водах. Последние семь дней море Млечного Пути было необычайно спокойным. Корабль клана Джан храбро бороздил его воды, как делал это с момента начала их плавания. Разумеется, присутствие манхао не могло не вызвать некоторую нервозность у людей на борту, вопреки их опасениям, ничего страшного не произошло. По ходу путешествия девушка постепенно вела себя в присутствии манхао все более и более расслабленно, вернулся ей игривый и жизнерадостный характер, изредка на нижней палубе слышался ее звонкий и немного наивный смех. Остальные практики возведения основания никак не могли расслабиться, они понимали замысел главы клана, Но, по их мнению, она совещалась с Тигром о том, как получить его шкуру. Примечание переводчика. Идиома об участниках дела, преследующих противоположные интересы. Они считали, что молодые люди вроде нее просто не понимали всей жестокости мира культивации. С другой стороны, все трое в своей культивации уже достигли стадии возведения основания, а достаточно долго занимали свои текущие позиции в клане и пережили немало смертельно опасных ситуаций. Они отлично знали, что в мире культивации выживает сильнейший, что опасность поджидает на каждом углу. Одно неудачное решение может привести не только к смерти, но и негативно сказаться на всем клане. Незнакомец появился из странной черной дыры, несмотря на его ослабленное состояние и тяжелые раны, одним взглядом он пригвоздил их к месту. Их не покидало ощущение, что если бы Манхау пожелал их смерти, он бы смог это сделать, даже будь его раны еще серьезней. Сейчас все трое собрались на корме, и хмуро обсуждали свои опасения. Глава клана поступает весьма не... мудро. Этот человек был серьезно ранен и прибыл сюда с помощью перемещения. Судя по его состоянию, за ним кто-то гонится. Если преследователи его нагонят, они могут уничтожить не только его, но и всех нас. Эй, о чем вообще думает глава клана? Путешествие к Святому Острову – наша последняя надежда. Если все удастся это припугнет клан Лю, и тогда они уже не будут вести себя столь нагло. Нань-Эр – наша единственная надежда. Надеюсь, он сможет проявить себя во время соревнования новых учеников секты Блаженной Свободы. Троица переглянулась и негромко вздохнула. Патриарх Джан основал их клан на одном острове во Внешнем море, после его смерти во время медитации их положение сильно пошатнулось. Ведь клан не породил нового практика стадии создания Драйма на смену, Поэтому к их острову вскоре начали присматриваться соседи. Если бы не оставленная патриархом магическая формация, а также магические сокровища и налаженные им контакты, они бы уже давно потеряли остров и стали зависимым кланом. Они успешно держались довольно долгое время, пока над их кланом не нависла угроза. Клан Лю, занимающий остров по соседству, давно уже присматривался к ним как тигр к добыче. Кровопролитие могло разразиться в любой момент. В этот критический момент молодая девушка, которая была лидером клана Джан, приняла тяжелое решение. Она собрала всех людей и втайне покинула остров, чтобы доставить ее сына в секту Блаженной Свободы. Если он станет учеником этой секты, его статуса будет достаточно, чтобы отводить даже самых наглых их врагов во внешнем море. Это защитит клан Джан по меньшей мере на сто лет. троя, практика в стадии возведения основания продолжили разговор. «Нам предстоит немало трудностей. Не стоит даже говорить, что по прибытии на Святой Остров невозможно сказать, сможет ли Р проявить себя и выделиться на фоне других кандидатов на вступление в Секту Блаженной свободы. В любом случае, наш путь будет полон опасностей». «Верно, слухи не удержать. Новости рано или поздно дойдут до клана Лю, они не допустят подобного. Остается надеяться, что они среагируют недостаточно быстро. Надеюсь, мы успели уйти достаточно далеко, чтобы избежать погони». Помимо клана Лю, море между Внешним и четвертым Кольцом кишит морскими тварями, не говоря уже о безжалостных вольных практиках. В такой ситуации о спокойном пути можно только мечтать. Но это наш единственный шанс. Троица еще раз вздохнула и молкла. Они понимали, чего пыталась добиться глава клана. она уже приняла решение, беспокоиться об этом больше не было смысла. Кто знает, быть может, приглашение на борт раненого эксперта приведет к совершенно невообразимым последствиям. Пока троица делилась своими опасениями на корме корабля, глава клана Джан со своим сыном стояла на носу. Она наблюдала за небом, не в силах скрыть тревогу и беспокойство. «До четвертого Кольца еще три дня пути!» – прошептала она. «Оставив внешнее море позади, нужно будет еще избежать погони клана Лё». По меркам внешнего моря клан Лю считался довольно сильным кланом. Но в четвертом Кольце они были лишь жалкими букашками, Девушка резонно полагала, что в четвертом Кольце клан Лю бросит погоню и не станет дальше за ними гнаться. все таки ее клан поставил все на это путешествие, тогда как клан Лю находится не в столь печальном положении и не захочет сильно рисковать. Девушка посмотрела на своего сына и потрепала его волосы. «Нань Эр, не забывай про старшинство в секте Блаженной Свободы. После нашего прибытия постарайся продемонстрировать хорошие манеры». Мальчик, похоже, не понял, о чем она но все равно послушно кивнул. Она с любовью посмотрела на сына и уже хотела взять его на руки, как вдруг что-то почувствовав, она резко обернулась. Трое практиков на корме тоже посмотрели назад. Там они увидели мчащиеся на волнах корабли с темной породой дерева, на развивающемся флаге был вышит большой иероглиф «Лё». Этот корабль принадлежал клану Лю из внешнего моря, после многодневной погони они наконец нагнали их. На носу корабля стояло четверо человек, трое из которых с почтением в глазах взирали на четвертого. На старика с холодным выражением лица, его руки были сложны в замок за спиной, а глаза сверкали подобно молниям. Его просторный халат и длинные седые волосы развивались на ветру, его культивация испускала волны начальной ступени создания ядра, именно благодаря ему корабль клана «Люс» только дней шел на такой большой скорости. При виде старика у девушки от лица отлила кровь, а она тяжело задышала и в страхе прижала к себе сына. Трое практиков в стадии возведения оснований из клана Джан почувствовали в висках громкий стук сердца. Побледнев они в отчаянии прошептали: Патриарх клана Лё!» Когда корабль клана Лео оказался достаточно близко, стало возможным разглядеть стоящих на палубе людей. Позади четверки на носу стояло 7-8 членов клана на стадии конденсации Ци. Они с нескрываемым презрением смотрели на корабль впереди. А рядом с патриархом клана Лю стоял мужчина средних лет. А «Джан Вань Фан, к чему такая спешка?» Спросил он с улыбкой. Бросила остров клана Джан и отправилась незнамо куда. А Джан Вань Фан подошла к корме корабля, сделала глубокий вдох и сказала. «Младшая приветствует почтенного Леу. Почтенный, мы оставили наш остров и не планируем возвращаться». В прошлом наши кланы были друзьями. В память о старой дружбе дайте нам шанс выжить. Собравшиеся вокруг нее практики клана Джан не могли скрыть печали негодования. Слова девушки были адресованы не говорившему мужчине, а патриарху клана Лю. Даже практически на грани открытого конфликта она все равно уважительно обратилась к нему. Патриарх клана Лю никак не ответил, продолжая с гордостью взирать на корабль впереди. За него ответили члены его клана. Причем в их словах сквозила нескрываемая издевка: Что за чепуха? Ты за кого нас держишь? За трехлетних детей? Ты действительно думаешь, что мы не разгадали твой план, Джан Вэньфан? Очевидно, ты пытаешься добраться до секты Блаженной Свободы! Младшая оставила позади все. Даже наш остров почтенный. Я также могу поклясться, что мы не станем пытаться отнять то, что нам не принадлежит. Я прошу вас проявить хоть каплю снисхождения. Жан Вэньфан была бледной как мил. Но прежде чем она успела закончить, патриарх клана Люна хмурился. «Оно тихо!» Словно гром прогремел голос старика, морская вода вспенилась, а голова Джан Ваньфана остальных загудела. Одна фраза, три слова. Практики стадии конденсации ци закашлялись кровью, только Джан и остальные практики стадии возведения основания отделались лишь небольшим головокружением. Но сколько бы они ни ломали голову, Никто из них не видел выхода из этой ситуации. «Что за вздор?» – спокойно спросил патриарх клана Лё. «Убейте всех! Мужчин, женщин, стариков, детей! Никому пощады не давать!» Он властно взмахнул рукавом, дав команду членам клана Лё атаковать. Джан Венфан стиснула зубы и посмотрела на Люку, водящий на нижнюю палубу. «Почтенный Лё!» – воскликнула она. «Вы можете убить нас всех!» Но вы действительно рискните вызвать гнев нашего дорогого гостя? «Вся еще несяшь свои глупости!» Холодно хмыкнул старик Лю. «Думаешь, я поверю, что на борту корабля клана Джан гостит эксперт стадии зарождения души?» Он презрительно ухмыльнулся. «Или, быть может, это эксперт отсечения души?» «Да, так твоя угроза будет даже страшнее!» Он уже проверил корабль с помощью духовного сознания и не обнаружил там никого, кроме практиков клана Джан. Практики клана «Лю» приближались, вокруг корабля засиял сияющий барьер, который замедлил их продвижение, но этот барьер не мог остановить патриарх клана «Лю». После одного удара ладони корабль наполовину вдавило в воду, а барьер разбился в Практики клана «Лю» со злобными ухмылками вновь бросились вперед. Как только они добрались до корабля, Джан Вэньфан и трое практиков стадии возведения основания выпустили в них свои магические предметы и техники, Грохот взрывов ознаменовал начало сражения. «Патриарх приказал убить всех и извести весь клан под корень! Им остается винить судьбу по воле которой они родились фамилии Джан!» Некоторые практики стадии конденсации ЦИ с хищным оскалом бросились в сторону перепуганных детей. Глаза Джан Ванифан налились кровью, практики рядом с ней сражались с таким неистовством, словно это была их последняя битва. Патриарх клана Лю наблюдал за происходящим с воздуха, Для него эти люди были жалкими букашками, как вдруг с нижней палубы корабля Клонаджан прозвучал спокойный голос. «А ну, тихо!» Всего три слова, но они тут же перекрыли звуки сражения. Этот голос был подобен грому и породил тройное эхо. При этом он принес с собой чудовищное давление. В это же время сидящий в одной из кают Манхау открыл глаза, и его взор прошел сквозь корабль, Позволив ему увидеть, что отворилось снаружи.